женщин, пусть уводят детей!» Хотя... Я усмехнулся. «Что?» Тут же с надеждой спросил Хаш. «Ты можешь застрелить меня? Я без брони, не вооружен. У тебя, уверен, припрятана пушка в сапоге на такой случай». Он поднял от земли взгляд и вонзил его в меня. Я повернулся и неспешным шагом направился к двери в бункер. Сделав пять шагов, я услышал позади себя характерный щелчок. Хаш закурил, используя примитивную зажигалку. Глава 29. Решение. Теперь каждый из вас, говорил я, и мой голос усиливался динамиками двуцикла, может зайти в муравей и прочитать, убивать без веской причины, без приговора законника и общины нельзя. Торговля на торге или торгоборе разрешена всем, и налог с торговцев снимает только торговая гильдия, но не более одной пятой. За неуплату налога – штрафы, санкции и другие беды. К тому же сегодня мы добавим еще один пункт – право на защиту, не только со стороны законников и дружины, но и самозащиту. Подумайте об этом. Теперь давайте решим, кто займет должность управителя торга. Предложение. Толпа взвыла. Каждый кричал свое имя или имя своего родственника или близкого друга. В какой-то момент Йован крутнул поднятым вверх указательным пальцем, и его люди образовали вокруг меня полукольцо, повернувшись к торговцам лицом, предусмотрительно придерживая ладони на рукоятях оружия. — У вас есть авторитеты? — спросил я, оглядывая толпу. — Зря стараешься, — произнес перст, с презрением осматривая люд. — Им нужна плеть. «Тихо! Тихо!» — крикнул я, и сотни глаз направились ко мне. «Вижу, вы не очень готовы к выборам, или, может, я слишком тороплю события. Йован, подойди ко мне!» Десантник недовольно пошевелил выпирающей челюстью, но подошел, остановившись в двух шагах. «Сбором налога будет заниматься Йован. Думаю, все вы его знаете». Я поднял ладонь, успокаивая гвалт, и продолжил чуть громче, пытаясь перебивать гул приближающегося челнока. «Таким образом он получает должность управителя торга, временно, Оклад клад управителя на первое время 25 кредитных меток в день». Йован приподнял бровь и бросил на меня взгляд. «Это кроме зарплаты, положенной ему за поддерживаемый порядок и безопасность». «Но мы хотели управителя из своих!» — крикнула толстая торгашка, недовольно посмотрев на бывшего вымогателя. «И у вас была возможность его выбрать, но сегодня вы не готовы. К следующему собранию советую подойти более ответственно», — ответил я, глядя, как толпа расступилась, и в центр собрания выплывал челнок. «До этого момента деньги, собранные Йованом, я буду хранить у себя. Не переживайте, не пропадут». А теперь ступайте, и, обдумывая кандидатуру управителя торга, подумайте о том, кого бы вы могли назначить старостой. Человека, который будет не только отвечать за казну, но и который будет распределять землю и влиять на строительство. Пару-тройку дней вам наподумать. Когда будет голосование, всех предупредят. Все, расход. «Это хорошо, что ты озаботился финансами», — прозвучал за спиной голос Хаш Сали, и что-то твердое уперлось мне в спину. «Деньги тебе пригодятся. Если ты надеешься на свою броню, не стоит. Я умею выбирать оружие». «Глеб!» — перст шагнул ко мне, но Йован схватил парня за руку. «Не сейчас!» — процедил десантник, чувствуя ситуацию. «Должен сделать тебе комплимент», — проговорил Хаш, глядя на Йована. «Ты, Глеб, покружаешь себя весьма умными людьми. А теперь шагай к челноку». «Хаш!» — попытался пообщаться я, но безрезультатно. «Ты правда думал, что я позволю тебе истребить мою расу?» Он повертел головой, осматривая окружающих. «Зря ты поделился со мной своими планами. Давай двигай!» В челноке была дюжина хвостатых, в прекрасной амуниции и с хорошим оружием. Все они, не отрываясь, следили за мной, не забыв на входе отобрать оба револьвера. Челнок дрогнул и с небольшим ускорением двинулся вперед, Несмотря на отсутствие окон и незнание направления, я точно знал, куда мы направляемся и с кем мне предстоит встретиться. Я положил ладони на жилет, незаметно ощупывая кристаллы, в надежде, что где-то разошелся шов после нападения цыгана, я смогу достать камень». Швы были крепкими, и даже если бы мне удалось достать кристалл, смог ли бы я нейтрализовать такую толпу вооруженных солдат с помощью одного незафиксированного кристалла? Я в этом очень сомневался. «А, Глеб!» — произнес Зарян, задумчиво разглядывая воинов вокруг меня. «Не понимаю, зачем тебя притащили сюда, но пусть это будет для тебя подарком. Я своим приказом лично дарю тебе покой». Он пренебрежительно дернул пальцами, и стража потащила меня прочь, испокоив кулака. К этому моменту руки и ноги мои были скованы магнитными кандалами. «Брат», — проговорил Хаш, поднимая руку, — и все остановились. «Это ты убил его? Ты отдал приказ убить Тари?» Взгляд Хаш Сали умолял лжи, и я уверен, если бы Зарян солгал, мой напарник с радостью бы поверил в эту ложь. «Это было необходимо». Кулак развел руками. Тари не оставлял нам выбора. Он звал сюда гильдию, а это не вписывается в наши планы. Но он был единственным симпатизирующим нам командцем. Мы могли покончить с враждой. Не будь наивен, брат. Только по праву сильного, только силой можно взять уважение. Только с помощью силы можно добиться покорности. Только сила нагоняет страх. Когда заработают шахты, когда начнется добыча ОМО... Тот, кто контролирует эту планету, сможет купить себе несколько созвездий с планетами, спутниками, аборигенами, разумными и неразумными. Мы будем владеть мирами. Только ты не посоветовался со мной. Голос Хаша терял спокойствие и приобретал жесткость. Решение вроде такого. Не забывайся, брат, рявкнул Зарян, не обращая внимания ни на меня, ни на воинов он сделал несколько шагов в сторону и потер в раздумьях переносицу ты не правитель кулак должность крепкая сильная, а постоянные совещания с родней никак не укрепляют авторитет ты подставил весь свой народ сдерживая злобу говорил хаш ты сердишься округлил глаза зарян с сожалением замотав головой на меня «Но такое поведение в отношении правителя недопустимо. Ты сейчас посягнул на мою репутацию». «Прости, брат», — тихо произнес Хашсали, опустив глаза в пол. «Я тебя прощаю». Кулак с жалостью и ненаигранной добротой посмотрел на нас. «Уведите их, закиньте в реактор. Пыль, что после них останется, всю до последнего грамма ко мне. Я буду плакать и скорбеть, приняв ее». Воины остановились в полуметре от нас, и их предводитель спросил. «Хаш, что нам делать?» «В кандалы его», — тихо проговорил напарник. «Вместе с записью признания передать Глебу. Дальше пусть законник сам решает». «Слушаюсь», — ответил тот, и они направились к ничего не понимающему заряну. «Я кулак, и я ваш!» — начал кричать тот, но жесткий удар в челюсть отправил его в нокаут. — Пообещай, что не дашь Бродоку убить его. — Я не могу давать таких обещаний.